Ну вот, стало быть, попотевши, да потрудившись, да шутки пошутивши, съесного себе себя на зиму и напасешься, а к весне все и съешь. Так что либо иди, голубчик, в столовую избу мусор кушать, либо довольствуйся пищей духовной. А так про книжицы завсегда говорят. Пища духовная. Да и верно. Зачитаешься? Вроде и в животе меньше урчит, особенно, ежели куришь читаючи. Конечно, книжицы разные случаются. Фёдор Кузьмич, слава ему, трудится бесперебойно. То вот сказки, то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или новелла, или эссе какой. А в прошлом годе изволил Фёдор Кузьмич, слава ему, сочинить Шопенгауэр. А это вроде рассказа, только ни хрена не разберешь. Длинное такое бля три месяца почитай в дестером перебеливали притомилиса. Константин Леонич хвастал что все понял. Ну это он всегда хвастает, все смеялись. А голубчик понял Так расскажи сюжет кто куда пошел до да кого увидел Да с кем шуры и муры и кого убил а Не можешь то-то. А называлась мир как воля и представление. Хорошее название. Зазывное. Всегда ведь что нибудь в голове представляется, особенно когда спать ложишься. Зипун под себя подоткнешь, чтобы не дуло. Голову трепьем укроешь, ногу подогнешь, другую вытянешь, кулак под голову али локоть, потом повертишься, подушку на холодную сторону перевернешь, опять зипун подоткнешь, ежели сполз, покрутишься, покрутишься, И засыпаешь, и представляешь. То вот Оленьку представишь, нарядную, белую, неподвижную, аж под ложечкой засосет. То представишь, как с бабой заигрываешь, а ли с девушкой какой хорошей. Ты ее хватит, она, ну, визжать, а обоим и весело. То будто по улице идешь, и чего ценное нашел. Кошелек с бляшками, а корзину с едой а не то размечтаешься, что пошел ты, будто туда, куда не ходили. По тропочке в лес, на восход, и дальше, в луга, еще дальше, где опять лес незнаемый, где ручьи светлые журчат, дерево береза золотые ветви в ручьях полощет, словно нити длинные, словно волосы девичьи, что на солнце блестят. Полощет играет, завивает на теплом бедру а под березой мурова зеленая, папорот резной, Жуки с синим переливом. А вот и маков цвет. Сорвешь его, вдохнешь, А он сон навивает, И звон далекой в ушах слыхать. И будто облака какие в груди плывут. И будто ты на горе, И дороги с горы видны белые, путанные. И солнце светит, играет, обманывает, слепит, Смотреть мешает. И будто вдали блестит, что... А ли то море океан, про который в песнях поют? А ли то острова в море волшебные, с белыми городами, с садами, с башнями? А ли царство чужое утерянное? А ли жизнь другая? Так ты вот представляешь, представляешь, а не заснул. А только ни о чем таком Федор Кузьмич слава ему в Шопенгауэре не выражает». А уж если по правде, то надега ну, такая, что не приведи Господи. А только народ все равно все раскупил. А лучше сказать, сменял. И теперь кто-то где-то это дело, стало быть, читает, плюется. Народ вообще-то книжицу читать любит. В выходной день на торжеще завсегда идет мышей на книги выменивать. Вот малые мурзы на торжеще выходят, Государственные прилавки вдоль тына раскидывают, берестяные книги выкладывают, в каждую ценник вторнут, аль сказать, закладку. Почем, дескать, товар? А цены разные — пять мышей, десять, двадцать, а которые особо завлекательные Али с картинками, слыша, и до 50 доходит. Голубчики толпятся, прицениваются, обсуждают, брать, не брать, да про что книжится, да какой сюжет. Да много ли картинок? А заглядывать нельзя. С первоначалу плати, а потом заглядывай, сколько влезет. Малые мурзы на морозе валенками потаптывают, рукавицами похлопывают, товар расхваливают. А вот новинка, а вот кому новинка? Вечный зов! Огромаднейший роман!